Номер воздушных гимнастов был исключен из программы. Директор цирка уверял это временно. Ему казалось правильным источать оптимизм и поддерживать свое цирковое семейство, а если объявить конец чего бы то ни было, это повергнет всех в уныние еще больше. Логов тоже не стал добивать Василия Никаноровича тем, что маленький коллектив воздушных гимнастов, скорее всего, лишится и Геннадия Стасовского. Даже если его вина не будет признана, вряд ли этот парень найдет в себе мужество снова выйти на манеж. Представив себя на его месте, Артур признал, ему точно постоянно мерещился бы призрак Миши Венгры, который снова и снова не дотягивается до его протянутых рук. И разве даже через десяток лет Лавитору удастся убедить себя, что он сделал все возможное? Сейчас Геннадий уверен в этом? Ганев опять уступил кабинет, чтобы Логов смог побеседовать со Стасовским. Собирая со стола бумаги, которые были вовсе не нужны, ему директор пробормотал. «Не там ищите, Артур Александрович, не к тому цепляетесь». «Не цепляется, а ведет расследование», — неожиданно жестко заявила беленькая девушка, на которую Василий Никонорович сперва и внимания не обратил. Но холод в ее взгляде насторожил. Может, она не так юна, как выглядит? Сколько таких артисток ему довелось повидать? Кто знает, может, эта девушка тоже следователь, какой-нибудь лейтенант? Почему Логов не представил ее?» «Конечно-конечно», — выдохнул директор, — «я только за, мне лишь не хотелось бы, чтобы пострадал невиновный». «Поверьте, мне тоже», — добродушно отозвался Логов. Кажется, он ничуть не рассердился, в отличие от своей суровой коллеги. Ганев попытался припомнить, видел ли он эту блондинку в прошлый раз. Но в день смерти Миши директор был выбит из колеи, и все помнилось, как в тумане. Если она и была тогда со следователем, Василий Никонорович не обратил на нее внимания». «Вы абсолютно убеждены в невиновности Геннадия Стасовского?» Логов смотрел на него с любопытством, точно ему и впрямь было интересно его мнение. Замявшись, директор боязливо взглянул на девушку и следователь рассмеялся. «Запугала вас Александра. Она у нас девушка строгая, но справедливая. И тоже хочет докопаться до истины, так что я убежден», — подтвердил Ганев. «За все время работы у Гены Геннадия Стасовского ни разу ни с кем не возникло конфликта. добыть да не может уж на что я милый парень и то порой с кем нибудь повздорю а гена геннадий никогда а к мише он вообще как старший брат относился возился с ним часами обучал может поэтому так разозлился на него что отнесся к нему так по доброму а парнишка обманул его ожидания предал наставника вы опять о марте но мы ведь уже говорили что гена не подозревал это вы так думаете и пытаетесь убедить следствие ошибочно полагая будто тем самым помогаете своему гимнасту а сам стосовский Не отрицает, что был в курсе дела. Так что давайте его сюда». Когда Ганев, понурившись, вышел из собственного кабинета, Артур обернулся к Саше. «Может статься та дамочка с фонариком плод воображения мальчишки?» «Гоши?» — подсказала она. «Нет». «Артур, ну зачем ему придумывать такое?» «А семейство Венгровских», — проговорил он задумчиво. «Насколько оно причастно? Ты сейчас пытаешься оправдать Стасовского или опять сделать его главным подозреваемым?» Логов вздохнул. «Пока я и сам не понял». Перед тем, как покинуть роскошную высотку, им удалось таки пробиться к Андрею Венгровскому, хотя Ярослава уверяла, что брат слишком занятый и вообще не склонен предаваться воспоминаниям, а о сегодняшней Мишиной жизни он не имел ни малейшего представления. «Они совсем не виделись?» — не поверил Артур. «А вы часто встречаетесь со своими родственниками?» — Саша метнула в него встревоженный взгляд. и это было известно, что у него никого не осталось, кроме нее, если можно считать ее родственницей. Но Артур отозвался, не дрогнув. «Не часто согласен, но они все же братья. Люди склонны преувеличивать крепость братских уз. И тем не менее, как раз Андрей Борисович сообщил им то, о чем не упоминал до сих пор никто из запрошенных. Логов сомневался, что это было тайной для цирковых. Скорее, никому не хотелось копаться в Мишиных интимных тайнах. а старший брат оказался не столь щепетилен. Выглядел он точной копией молодого Бориса Венгровского, такой же высокий, уже лысоватый и бледнокожий, но если верить Ярославе, любимцам отца в их детстве был как раз не похожий на него Миша. Значит, их батя не фанател от себя самого, сделала вывод Саша. Или очень любил покойную жену, младшенький в маму пошел, такой же черноглазый, невысокий. «Это в сравнении с ними, — невысокий, — заметил Артур, — 170 — вполне себе средний рост. Ну да, ну да, не мне рассуждать об этом». Но этот разговор возник, когда они уже покинули кабинет Венгровского, который был под стать хозяину стальной и холодный. Голос Андрея не дрогнул, когда он произнес, «Я сожалею о смерти брата. Боюсь, что отец уже не сможет осознать, какую утрату понес». «Он так плохо заинтересовался Артур». Доктора говорят, счет идет на часы, так что у нашей семьи сейчас очень тяжелое время, и нам не хотелось бы, Логов перебил, а кто является основным наследником империи? Приподняв брови, Венгровский помолчал, потом снял узкие очки в металлической оправе, протер их и надел снова. Артуру показалось, что подобный жест он видел уже в десятках фильмов. Это должно выражать внутреннее недовольство? Это конфиденциальная информация, владеет которой только нотариус отца. Полагаю, он же и ваш нотариус? «Вы ошибаетесь. Моими делами ведает другой специалист». Закинув ногу на ногу Логов, задумался. «Интересно. То есть, как и простые смертные, вы узнаете, кому достанется вся эта красота, только после того, как ваш батюшка покинет этот мир?» Венгровский внезапно поднялся. «А почему мы вообще обсуждаем это? Какое отношение завещание отца имеет к несчастному случаю, произошедшему с Михаилом?» Артур выпятил губы. «Не скажите». В его голосе зазвучали вибрирующие нотки рассказчика приключенческих историй. «А вообразите такую ситуацию? Ваш отец при смерти...» «Он и так при смерти», — холодно заметил Андрей Борисович, снова опустившись в кресло у огромного стола. «Большого воображения не требуется». Пропустив его реплику, Логов азартно продолжил. «И вы точно знаете, что все движимое и недвижимое ваш батюшка собирается оставить любимому сыну Мише. Он же вызывал у Бориса Всеволодыча самые нежные чувства». Венгровский посмотрел на него с обидой, а ему до сих пор трудно смириться с этим, отметил Артур. Но это было до их размолвки. Не думаю, что отец вообще включил брата в завещание. Вы в курсе, из-за чего отец выгнал Мишку из дома? Выбрал не тот путь? Именно. Я сомневался, рассказала вам Ярослава или нет, ей до сих пор эта тема кажется стыдной. Что такого уж стыдного в работе в цирке? В цирке? А, вы про это. Андрей усмехнулся, чуть приподняв левый уголок рта. Думаете, отец проклял Мишку из-за цирка? Логов с интересом подался вперед. Нет, а чем же тогда он насолил отцу? Венгровский от чего-то поморщился, потом опустил взгляд на гладь стола. Видите ли, Мишка всегда был бунтарем, но последняя его выходка это было уже через край. Однажды брат объявил, что он двустволка. Логово больше удивило само слово, использованное Андреем уже много лет никто так не говорил. «Вы имеете в виду бисексуал?» — догадалась Саша. «Именно. Прямо во время семейного ужина он внезапно сказал, что ему одинаково нравятся и девочки, и мальчики. Для отца это стало, как говорится, громом среди ясного дня. Это было абсолютно неприемлемо для человека его моральных устоев». «Понимаю», — согласился Логов, — «значит, ваш отец непримирим ко всякого рода неправильностям, как любой нормальный мужчина? А как вам кажется, Михаил не мог придумать все это?» «Придумать? Зачем? Какой смысл оговаривать себя? Подростки любят позлить родителей». Он покосился на Сашу, но та сидела с непроницаемым видом, Венгровский резко дернул головой. «Бессмыслица какая-то, разозлить отца, чтобы тебя выгнали из дома?» «Его выгнали, и он смог пойти своим путем», — предположила Саша. «Я сейчас про цирка, а не про все остальное». Показалось, или Андрей взглянул на нее с раздражением? «Ему неприятно говорить о брате», — заметил Артур, ни о его жизни, не о его смерти. Все дело в обычной детской ревности, которую он так и не изжил. Любимчиком отца всегда был Миша. Не от того ли старик и заболел, что изгнал его?» В любом случае Борис Всеволодович вне подозрений, если, конечно, он и впрямь прикован к постели, надо проверить, но вот этот товарищ просто вынуждает подозревать его. Не сочтите за труд, Андрей Борисович, поведайте нам, где вы были в воскресенье в полдень. А это тут при чем? Он уже не скрывал досады, что было Артуру только на руку. Чем больше человек раздражен, тем слабее его самоконтроль. И есть надежда услышать от него нечто такое, о чем тут и упоминать не собирался. Ответил Логов стандартно. «Такова процедура, нам нужно исключить вас из круга подозреваемых». «Подозреваемых в чем? Это же несчастный случай». «Как раз в этом есть сомнения». Нервным движением подоткнув очки, Венгровский посмотрел на Сашу, потом опять перевел взгляд на Артура. «Это шутка?» «Очень неуместная». «Мы не расположены острить», — отозвался Логов жестко, чтобы сомнений даже не возникло. «То есть, вы хотите сказать, но кому понадобилось убивать Мишку?» «А вы недооцениваете брата. Мы нашли уже несколько человек, которым не терпелось избавиться от Миши Венгра». Андрея передернула. «Какой мерзкий псевдоним! Для вас младший брат был живым позором семьи. Чем не мотив?» И без того длинное лицо Венгровского вытянулось еще сильнее, но произнес он резко. «Глупость! Никто не ассоциировал безвестного балаганного кривляку с нашей семьей. Все уже забыли о Мишином существовании. У меня точно не было ни причин, ни желания убивать брата». Помолчав, он добавил. А воскресенье я провел с женой, за городом. Нас видели соседи, когда мы гуляли у пруда. Не скажу точно, но было это примерно в полдень. Моя жена ждет ребенка, мы стараемся подольше гулять, когда работа позволяет. «Поздравляю», — произнес Артур без энтузиазма. «Это не первый ребенок, наверное. С Ренатой первый, у меня еще есть дочь от предыдущего брака, но это ведь к делу не относится».